Поблагодарив, я кладу трубку, немного успокоившись. Если она сказала правду, то до утра цирил меня не найдет. А завтра утром я вызову такси и поеду в госпиталь. Пусть Александр узнает, кто есть кто. Пусть узнает, что его предал собственный слуга или матрос. Я не знаю, кем там числится этот Джефф. Может, он его водитель или лакей, но все равно сукин сын. Раздеваюсь и медленно иду в ванную комнату. Включаю свет. Равнодушно отмечаю, что здесь очень красиво. Нужно жить в таких отелях, огорченно думаю я, и механически считаю. Семь дней по две тысячи франков, нет, даже восемь, ведь у меня восемь ночей в Сплендиде. Итого шестнадцать тысяч франков, больше двух тысяч долларов за неделю отдыха. Это нам не подходит, такой отдых могут позволить себе только друзья Александра из семейства Ротшильдов. Все равно обидно. Нужно быть хотя бы Розенталем, чтобы отдыхать в таком отеле». Интересно, а что сам Марк Борисович никогда не был на Лазурном берегу? Его сюда и не тянет. Единственные люди, кого деньги не портят, — это евреи-адвокаты. Розенталь остался таким, каким был и пять лет назад, и десять, и тридцать. Хотя я точно знаю, что он много зарабатывает, что его участие в защите стоит дорого. Но Розенталь никогда не потратит деньги просто так, даже если у него будет несколько миллионов долларов. Он лично проверяет все счета, подсчитывает каждый рубль при выдаче зарплаты, проверяет нашего бухгалтера. Наверное, это правильно, ведь он деньги не ворует, а зарабатывает. А это принципиальная разница. Я вообще не знаю людей, которых могут испортить деньги, заработанные трудом. Начиная с самого богатого человека в мире, Билла Гейтса, который, создав Microsoft, зарабатывает миллиарды. И, кончая нашим Марком Борисовичем Розенталем, Заработанные деньги всегда ценятся больше, и люди, сумевшие их заработать, вызывают уважение. Я не говорю о наших доморощенных олигархах, с ними все ясно. Это даже не воры, а просто халявщики. Когда распадалось государство, каждый из них отхватил какую-то часть государственной собственности. Один цветные металлы, другой государственный завод, третий нефтяные скважины, четвертый газ. Но у них не хватило мозгов, чтобы украсть все тихо. Они просто публично присвоили себе государственную собственность. Поэтому я и не уважаю наших олигархов. Но ценю Марка Борисовича. Он не только профессиональный юрист, но и умный, все понимающий человек. Жаль, что сейчас его нет рядом со мной. Он бы дал мне дельный совет. Но если его нет рядом, значит, я должна раскинуть собственными мозгами. Начну с того, что пробьюсь наконец к Александру и все ему расскажу. Когда он обо всем узнает, все устроится». Я пошла принимать душ. С удовольствием начала открывать шампуни и бальзамы, стоящие на полочке ванной. Нет, все-таки даже в такой моей ситуации можно получать удовольствие. И пусть сырил провалится ко всем чертям. Я слегка застонала от удовольствия, а потом немного поплакала. Не говорите, что в своих действиях я непоследовательна. Я это и сама знаю. Глава одиннадцатая. Ночью я спала плохо. Все время просыпалась. Мне казалось, что Цирилл влезает ко мне на балкон или открывает замок и незаметно входит, чтобы меня задушить. Под утро я совсем не могла спать. Так меня замучили кошмары. Но никто в моем номере не появился, и я поняла, что страх — это наш собственный кошмар, когда мы ждем чего-то ирреального и сами боимся себе в этом признаться. Я поднялась, умылась и заказала себе завтрак в номер. Было вкусно и красиво. Я плотно поела. Обидно платить такие деньги за номер и не завтракать. Выпила весь кофе, что был в кофейнике. После чего еще раз приняла душ, переоделась и попросила портье вызвать мне такси. Часы показывали в 8 утра, когда я покинула гостеприимный Карлтон. Как бы то ни было, мне здесь было хорошо, и я решила, что по возможности всегда буду останавливаться в отелях в сети Интерконтиненталь. Если честно, то я немного врала сама себе. Но откуда у меня такие деньги, чтобы жить в подобных отелях? Скорее у меня будут деньги для той обшарпанной гостиницы, куда вчера ночью привез меня таксист. Все в машину, я огляделась по сторонам. Опять никого. Но я уже была научена горьким опытом. Водителем был пожилой араб, лет под шестьдесят. — Сделайте круг вокруг отеля, — попросила я. Он удивленно взглянул на меня, но круг сделал. Хвоста не было. Теперь можно направиться в больницу. Я назвала адрес, добавив, что еду в больницу. Водитель кивнул, обнаружив улыбки, все свои зубы. Зубы у него были не очень хорошие, зато свои. Я не могу похвастаться, что никогда не хожу к зубному врачу. Наверное, каждый человек время от времени посещает стоматолога. У меня нормальные зубы, но несколько пломб я уже поставила. Обидно, конечно, что в моем возрасте у меня не такие зубы, как у этого таксиста-араба. Во время поездки я дважды просила его отклониться от маршрута, чтобы проверить, нет ли преследования. Но Цирилла его напарника нигде не было. Кажется, я их провела». Пусть теперь мучаются и ищут меня по всем отелям городка».